Глава 13. Следующие прыжки слились для меня в один бесконечный бой. Я накладывал на нас и не мертвую армию гора щиты и благословения. Этот открывал порталом и дружно врывались в темно-зеленую дымку. Где-то успевали ударить в тыл штурмующим город легионерам, где-то приходилось заходить во взятый псами городок, в котором полыхали пожары и кипели уличные схватки. Где-то местные обходились испугом. А где-то псы успевали вырезать чуть ли не половину города. Но одно было неизменно. Мы отбивали взятых в плен местных и не успокаивались, пока не уничтожали всех до единого вторженцев. Перед первой телепортацией Самди устроил добрую дюжину тренировок, добиваясь от нас мгновенного и синхронного исполнения плана атаки. И в первом же бою это дало свои плоды шаманы песи не ожидавшие, что в их тылу откроется портал, не успевали оказывать нам ни малейшего сопротивления. Мы с Максом практически мгновенно вырезали магическую элиту песи и тут же били в спину легионерам. Копья тьмы, стрелы праха, болотная гниль, ядовитый туман, аркан мрака, вспышка, ослепление, копья света, солнечные оковы — В ход шел весь богатый арсенал тьмы и света. Мы с Максом уничтожали одаренных псов. Эд выходил на контакт с местными, будь то пленные или сидящие в осаде горожане, и щедро делился энергией с Гором. Гор, в свою очередь, бросал муми на легионеров, ну а Самди перехватывал контроль над алтарем. И если первый бой был какой-то суматошный и длился около 10 часов, мы с Максом упустили парочку некромантов, гор замешкался с подавлением левого фланга, Эд не смог найти контакт с местными, то дальнейшие бои занимали от силы 5-6 часов. Примерно столько времени нам требовалось, чтобы разбить легионы песеголовых. Зачастую нам помогали местные, те воеводы, кто был посообразительней, При первом упоминании об Академии бросали свои немногочисленные войска и ополчение на псов. Таким образом, захватчиков удавалось взять в клещи и смять их строй. Да, в индивидуальных поединках приходилось не сладко, поскольку псы были больше и сильнее людей. Но местных спасали доспехи, стрелки и наша магическая поддержка. Со стороны наше появление, наверное, выглядело чудом. Легионеры пёсеголовых штурмуют городские стены, а в это время за их спинами появляется пятёрка магов, которая тут же начинает сеять вокруг себя смерть. Но и этого как будто мало. Из-за их спин выходит войско немёртвых. Точнее, не выходит, а выбегает. И всё это в полной тишине. Не считая, конечно, переговоров Эда с пленными и начальниками гарнизонов, благо выданный ему дмивом амулет действовал исправно. По сути, все наше участие сводилось к стремительному обезглавливанию армии вторжения. Маги, офицеры псов, в общем, все те, на ком держалась дисциплина легионеров. А дальше нам только и оставалось, что прикрывать местных и ослаблять потерявшихся псов. Армия Гора делала всю остальную работу. И если я поначалу скептически относился к мумиям, считая их использование рациональным, то после первого же боя вынужден был поменять свое мнение. Там, где скелеты бы разлетались от одного тычка, а зомби плелись как черепахи, мумии творили чудеса. Мало того, что по ловкости и силе они не только не уступали, но даже превосходили песеголовых, так еще и каждый их удар имел 50-процентный шанс ослабить противника и 10-процентный навесить на него случайное проклятие. А учитывая, что мумии молотили своими клинками словно какие-нибудь наги, неудивительно, что легионы песеголовых таяли прямо на глазах. Таким активом разбрасываться было не с руки, поэтому после боя мы с Эдом и Гором проводили сложный и длительный ритуал по поднятию павших псов. С одной стороны, перед глазами отсчитывал минуты невидимый таймер, ведь в это самое время прорывы шли по всей территории цитадели. С другой, что я, что парни, мы все отдавали себе отчет, что без армии мумий нас надолго не хватит. И это наглядно показал второй прыжок, где город штурмовал целый легион. Это был самый сложный бой, в котором Гор потерял практически половину своего немертвого войска. Да, мы успели перебить большую часть шаманов и некромантов, но оставшиеся нас практически размазали. Повезло, что в дело вступил Самди. Бешенство, которое он наложил на центральную когорту, пришлось очень кстати. И пока потерявшие разум песеголовые резали своих же товарищей, мы сумели вычислить и подавить оставшихся магов. И опять-таки, благодаря Самди. Впрочем, наш декан помогал нам точечно и, можно сказать, скупо. И я понимал, почему. Во-первых, каждое обращение к магии смерти подпитывало рвущегося из сам делича. А во-вторых, круги и очищение алтарей забирали огромное количество сил. Вот и выходило, что бой в среднем длился около пяти 6 часов, затем столько же уходило на ритуалы поднятия нежити и около шести-семи на очищение алтаря. Остальное время мы, заручившись поддержкой местных, спали беспробудным сном, чтобы на следующий день прыгать дальше. Но сколько бы мы ни отдыхали, усталость копилась быстрее. К тому же компенсация била не только по телам, но и по сознанию. Смешно, но нередки были случаи, когда мы ели и пили прямо во время боя. И если у меня была вторая форма, то парням приходилось не сладко, и к концу пятого дня все их походные запасы зелий были вычерпаны практически до дна но благодарность спасенных гражданских с лихвой перевешивала все неудобства. Да и потом из каждого боя мы выходили сильнее. Сеть более чем щедро вознаграждала наш небольшой отряд за уничтожение авангарда песеголовых. Я получил несколько прибавлений к ментальному сопротивлению, бонус к благословению магии жизни и навык «Целитель нежити». Несмотря на странное название, Навык оказался чертовски хорош. На 50% увеличивал урон по нежити и давал те же самые 50% на успешное исцеление поверженных немертвых. Или лучше будет сказать, на починку. Помимо этого, сеть, видимо оценив нашу работоспособность, расщедрилась аж на три пункта выносливости. Выносливость, к слову, давали всей нашей группе. Было странно видеть как парни после увеличения характеристики корежит и плющит. Я же чувствовал в теле лишь приятную истому и, казалось, восстанавливал силы. В такие моменты я не уставал благодарить Деннеберри за идеальную закалку энергокаркаса и тела. Что, кроме выносливости, получили остальные ребята, я не знал. Времени на поболтать не оставалось совершенно. Но по косвенным признакам, Было видно, что парни растут в личной силе. Гор, к примеру, после третьей битвы серьезно расширил границы своего контроля, а значит, получил четвертый ранг погонщика мертвых. Макс все чаще пробивал щиты шаманов своими иглами смерти без моей помощи и с нетерпением ждал встречи с огненными магами. Ну а Эд брал обещания с каждого мэра о постройке храма в честь Аида, Парень воспринял мои слова всерьез и целеустремленно работал над усилением Аида и, соответственно, своего могущества. И тем не менее, несмотря на все полученные бонусы от сети, мы были вымотаны до предела. Бой, ритуал поднятия, починка войска Гора, очищение алтаря, беспробудный сон и так по кругу. Да еще и сам Ди постоянно нас подгонял заставляя Эда использовать навык немедленно после отката. Но долго так продолжаться не могло, и все мы это прекрасно понимали. «Все», — выдохнул наш декан, стоило нам разорвать круг и без сил повалиться на землю. «Шесть очищенных алтарей. Этого должно хватить». К слову, очищенные алтари выглядели не в пример лучше, чем те бурые от впитавшейся крови плиты, которые мы захватывали у шаманов. После очищения их внешний вид уже не вызывал рвотного рефлекса, а аура не сводила с ума. Ну а все вытащенные манации, страдания и боли Самди при помощи Аида сжигал. Можно было, конечно, посвятить их богу смерти, но собственноручно превращать Аида в подобие Ануба, ну уж нет. Хватить на что, тут же поинтересовался любопытный Макс. Но Самди и не думал отвечать. «Закрываем задание», – приказал декан, – «и соглашаемся вернуться в Академию». «Вопросы?» «Никак нет», – дисциплинированно отозвался Гор. «Вот только что делать с моей армией?» Гор, взявший в третьем бою четвертый ранг погонщика мертвых, на данный момент имел в своем распоряжении армию из восьми с чем-то тысяч мумий, почти полноценный легион. Призраков, костяных гончей и у мертвей – У него было всего по 100 штук, и то благодаря нашему первому бою и халявной энергии. Да, они были чрезвычайно эффективны, но времени на их поднятие не было от слова совсем. Впрочем, восемь когорт усиленных мумий, поднятых из песеголовых легионеров, уже сама по себе грозная сила. А вот вопрос гора был более чем актуальным. Брать с собой всю эту ораву в академию? «Во-первых, у Ксандра случится сердечный приступ, а во-вторых, вряд ли это вообще возможно. Оставить здесь – жалко. Отправить их на свободную охоту, свои же не разобравшись примут за вторженцев». «Хороший вопрос», – кивнул Самди. «Кто даст на него ответ?» Увы, но ни у ребят, ни у меня не было ни одного достойного предложения. «Вы же темные», – скривился декан. «Неужели не чувствуете, откуда смертью тянет больше всего?» «С юго-запада», — предположил Гор, начиная по собачьи принюхиваться. «Нет», — отрезал Самди, — «это фонит из бункерка. Его в расчет не берем». Цитадель предпринял попытку Макс. «Правда, оно как-то точечно». «Это прорывы», — поморщился Декан. «Ближе, намного ближе». «Пустыня», — глухо обронил Эд. «Только не сейчас, а в будущем, что ли?» «Молодец!» — Самди расплылся в жуткой улыбке. «И о чем же это нам говорит?» «О том, — вздохнул я, — что все эти порталы и вторжения — это разведка». «Именно!» — кивнул темный маг. «Судя по отголоскам смерти, которые я чую из будущего, основная битва будет идти в пустыне. Нужно предупредить архимага, Я вопросительно посмотрел на своего партнера. «Нет», — Самди покачал головой, — «можем сделать только хуже. К тому же не стоит списывать со счетов сеть». Но тогда нахмурился гор. «Я не совсем понимаю, что мне делать». «Эх, молодежь», — вздохнул Самди, — «всему-то вас нужно учить. Или ты думаешь, что мумии из псов случайно вышли?» «Ам, настал мой черед удивляться». Когда я выплескивал энергию, чужого влияния не было. «Чужого и быть не могло», — усмехнулся Самди. «А болтусы, учить вас еще и учить. Темный маг это не про силу, это прежде всего про ум. Нужно постоянно держать нос по ветру, смотреть на три шага вперед». «То есть мумии — это ваше рук дело?» — удивился Гор. «Но зачем?» «Во-первых, они сильнее обычной нежити», — вместо ДК на Эд. «Это да, и мы наравне с песеголовыми наглядно в этом убедились. Можно сказать, что под контролем Гора сейчас находятся полтора легиона немертвых, превосходящих песеголовых по дисциплине и выучке. Вот только что-то мне подсказывает, что это далеко не основная причина». «А во-вторых», — задумчиво протянул Лед, щелкая пальцами, — Пустыня вместо него закончил я. Если не ошибаюсь, с этой точки до пустыни не больше десятка километров. Не ошибаешься, усмехнулся темный маг. Я планировал захватить еще один алтарь, но больно уж здесь место хорошее. Идти недалеко, от населенных пунктов за исключением застав и вовсе нет. Все-таки сам Дикрут. Я бы не в жизни догадался отправить муми в пустыню и зарыть их в землю. «Мастер Самди, вы планируете устроить к Сурома небольшой сюрприз?» «Я планирую устроить большой сюрприз», — не согласился Самди. «Поэтому, как вернемся в Академию, пополняйте запасы, хватайте остальных и на новый заход. Гору нужен пятый ранг и минимум 10 легионов. А еще нам нужен Зиданда Грас, вмешался я. «Он великолепный стратег». «Да я и сам справлюсь», — тут же насупился Гор. «Не распыляйся», — одернул нашего некроманта Самди. «Не дай, Аид, кто-нибудь из шавок Ковина сумеет перехватить контроль над твоими легионами. Это будет полный провал, но...» «Не обсуждается», — отрезал декан. «Александр прав. Нам нужен стратег, с которым вы будете действовать в связке». «Погодите», — встрял в беседу Макс. «Я так и не понял, что мумии горы будут делать в пустыне?» «Да и потом, она же огромная, куда идти?» «Есть там одно местечко», — Самди ожег Макса грозным взглядом. «Называется Долина Крови. Вот туда горы отправишь своих бойцов, и все», — опешил Гор, «но...» «И закопаешь», — с видимым раздражением добавил Самди. «Мумиям песок нипочем» а пока они будут там, лежать в засаде, соберешь еще с десяток легионов и снова отправишь их туда, а потом... Такое количество нежити будет сложно контролировать, нахмурился Гор, поворачиваясь к своей армии. К тому же с такого расстояния. «Значит, останешься там», — Самди закатил глаза. «У нас в запасе минимум полгода реального времени». Но раз придется возвращаться в академию, то сам понимаешь. Пролетит, глазом моргнуть не успеешь. Гор, занятый постановкой четкой задачи своим легионом, молча кивнул, показывая, что услышал слова темного мага. Задача и сна, мастер самди. Вместо гора ответил Эд: Сделаем и обязательно уложимся в срок. Деграсся найди, напомнил Эду Декан. С Демой, надеюсь, сами договоритесь о том, кто будет главным. Договоримся, кивнул Эд. Разрешите идти. Судя по его ауре, студиоз чуть ли не умирал от любопытства, что задумал Самди, но спрашивать не стал. Как, впрочем, и Макс с Гором. Увидимся в академии. Самди внимательно посмотрел каждому из студиозов в глаза. Считаете, что финальный экзамен вы прошли? Горжусь каждым из вас. Эта честь для начал Балагор, довольно! прервал его декан. Возвращайтесь и поделитесь опытом со своими братьями. И помните, темные сначала думают и только потом делают раз. Без армии у порога нет шансов, два. Мы справимся, наставник, заверил самди, До встречи. Валите уже. буркнул самди, дождавшись, когда студиозы подтвердят выполнение заданий и исчезнут в тусклой вспышке телепорта, посмотрел на меня. «Готов? Готов!» — кивнул я, закрывая задание. «Я сам Дитана Броя седьмой!» Темный маг, бросив взгляд на полтора легиона мумий, дисциплинированно шагающих в сторону пустыни, перевел взгляд на выложенные кругом алтари. «По праву сильного иду к своему заклятому врагу, ковину пёсеголовых, чтобы стребовать с них долг крови». Выложенные кругом алтари начали светиться в такт словам темного мага. «И вернусь!» — в центр круга полетел магический накопитель и его золотой амулет. «С кругом или на круге!» Алтари тотчас вспыхнули темным огнем и в следующий момент рассыпались угольной пылью, а на их месте появился невнушающий доверия тусклый портал. «Вместе!» — прорычал сам Дичио, лицо стремительно высыхало, превращаясь в лича и протянул мне руку. Вместе, подтвердил я, сжав протянутую руку, шагнул в туманную дымку портала.